Часть девятая. Судный день. Эпизод девяносто четвертый. Осло. Семнадцатая мая двухтысячного года. Я пишу это, чтобы тот, кто найдет мои записи, смог понять, зачем я сделал то, что сделал. Часто в жизни мне приходилось выбирать из двух зол, и меня можно судить с учетом этого, но учтите, к тому же, что я никогда не пытался уйти от выбора. «Никогда не уходил от своего нравственного долга, предпочитая пусть ошибиться, но не жить трусом, как молчаливое большинство, что прячется за чужой спиной и позволяет делать выбор за себя. И свой последний выбор я сделал, потому что хочу с чистым сердцем предстать перед Господом и вновь встретиться с Хеленой». «Черт!» — Харри ударил по тормозам. По пешеходному переходу на перекрестке устремилась пестрая толпа, кто в деловом костюме, кто в национальном наряде. Похоже, весь город уже на ногах. Казалось, зеленый свет не загорится никогда. Наконец Харри отпустил сцепление и нажал на газ. Найдя место для парковки на Вибисгате, Харри вышел из машины и, подойдя к двери многоквартирного дома, где жил Феуке, позвонил. Мимо пробежал мальчуган на роликовых коньках и так громко дунул в пластиковый рожок, что Харри вздрогнул. Феуки не отвечал. Харри вернулся к машине и достал фомку, которая всегда лежала у него под задним сиденьем, поскольку замок багажника был сломан. Потом снова подошел к двери и обеими руками нажал на оба ряда кнопок на панели звонка. Ему ответил нестройный хор возмущенных голосов. Разумеется, момент неподходящий. Кто как раз рубашку наглаживает, кто начищает ботинки. Харри сказал, что он из полиции, и кто-то, должно быть, ему поверил, потому что вдруг послышался жуткий писк, и дверь открылась. Прыгая через три ступеньки, Харри добежал до четвертого этажа. Сейчас сердце билось еще сильнее, чем все эти пятнадцать минут с тех пор, как он увидел фотографию в спальне. Цель, которую я перед собой поставил, уже стоила жизни нескольким ни в чем не повинным людям. И по-прежнему остается опасность, что погибших станет еще больше. Так всегда бывает на войне. Поэтому судите меня как солдата, выбор у которого невелик». «Вот и все, о чем я прошу. Но если вы станете осуждать меня, знаете что вы всего лишь грешные люди, такие же, как и я, потому что, в конце концов, судья у нас только один — Бог. Вот мои воспоминания». Харри стукнул кулаком по двери Февки и выкрикнул его имя. Не получив ответа, он подсунул под замок Фомку и навалился со всей силы. С третьей попытки дверь подалась. Харри перешагнул порог. В квартире было тихо и темно, и почему-то это напомнило Харри спальню, в которой он только что был. Здесь тоже было пусто, и ощущалась покинутость. Войдя в гостиную, Харри понял — квартира в самом деле покинута. Все бумаги, что были разбросаны по полу, Книги на покосившихся полках, чашки с недопитым кофе — все это пропало. Мебель была сдвинута в угол и накрыта белыми покрывалами. Луч солнца падал из окна на связку листов посреди комнаты. «Когда вы это прочтете, надеюсь, меня уже не будет в живых. Надеюсь, нас никого не будет в живых». Харри присел на корточке рядом со связкой. Великое предательство было напечатано на первом листе. Воспоминания солдата. Харри развязал веревку. Следующая страница. Я пишу это, чтобы тот, кто найдет мои записи, смог понять, зачем я сделал то, что сделал. Харри пролистал пачку. Похоже, здесь несколько сотен страниц плотно напечатанного текста. Харри взглянул на часы. Полдевятого. Он нашел в блокноте номер Фрица из Вены и позвонил ему по мобильному. Фриц как раз возвращался домой после ночного дежурства. После минутного разговора с ним Хэрри позвонил в справочную, где его соединили с нужным номером. — Вебер у телефона. — Это Холли. С праздничком, так сказать. — Пошел ты! Зачем звонишь? — Ну, наверное, у тебя на сегодня какие-то планы. — Да. У меня были планы запереть двери и окна и почитать газеты. Выкладывай, что тебе нужно. «Снять кое-какие пальчики». «Замечательно! Когда?» «Прямо сейчас. Возьми с собой чемодан, чтобы можно было послать их прямо отсюда. И еще. Мне нужен табельный пистолет». Харри дал ему адрес, потом взял с пола пачку листов, сел в накрытое будто саваном кресло и начал читать.